Хозяин отошел к хозяйке, и оба они с удивлением глядели на Зоську, будто приросшую к скамье за столом. Стало тихо. Разгоревшиеся дрова в печи гоняли по потолку и бревнам стены багровые блики. Зоська поняла, что предстоит бой, но она твердо решила не уступать. Сев на скамью, Антон почувствовал, как тягуче загудело в его голове. Такое с ним случалось нечасто. Пока он не счел себя одураченным, но с особенной ясностью понял, что эта строптивая девчонка еще наделает ему хлопот. Тем более, затащив его на этот идиотский хутор, К этим неизвестно, в чью пользу настроенным хозяевам. Впрочем, хозяев он мало опасался, он был уверен, что с ними сладит хотя бы с помощью оружия. Было бы, однако, лучше, если бы они вели себя тихо, сохраняя нейтралитет к его драме. — А драмы, пожалуй, не избежать, — думал Антон. Как он не воздерживался, окажется, кажется, придется употребить силу, другого выхода у него не оставалось. Бросить ее тут одну он не мог. Что ему было делать без нее в А О возвращении его в отряд не могло быть и речи. Из леса он уже ушел окончательно и бесповоротно. Но он рисковал оказаться ни с чем уйдя из леса, не дойдя до местечка. А так жить было невозможно. Так что же ему было делать? Хозяева о чем-то тихо перешептывались у печи, украдкой бросая осуждающие взгляды то на него, то на Зоську, которая словно окаменела за концом стола. Пока они не встревали в чужой для них и, наверное, малопонятный конфликт, и Антон подумал, что, возможно, удастся настроить их в свою пользу против Зоськи. «Вот!» — кивнул он в ее сторону. «Заупрямилась жонка. Понравилась ей у вас. Не хочет идти. Я тебе не жонка!» Тут же резко ответила из-за стола Зоська. «Как это не жонка?» — удивился Антон. «О, даёт баба! От мужа отказывается!» «Врёшь! Ты никогда не был мне мужем!» С надрывом выкрикнула Зоська и заплакала. Антон слегка растерялся. Он всегда терялся при виде плачущей женщины и не знал, о чём говорить дальше, но все-таки он решил придерживаться того варианта, что Зоська, его жена, затеявшая недостойную ссору с мужем. «Ну что возьмешь с бабы?» — снисходительно сказал он, обращаясь к хозяину, который с озабоченным видом топтался возле печи и никак не отреагировал на его обращение. Зоська, однако, скоро перестала плакать, Пальцами вытерла слезы, поправила сбившийся платок на голове. Антон украдкой поглядывал на нее, и несколько раз в его душе предательски шевельнулась жалость. Зачем столько упрямиться? Уж он-то постарше ее и лучше разбирался в жизни. Возможно, он спас бы ее от гибели и, глядишь, устроил бы ее судьбу. Только бы она доверилась ему, так нет... Довела все до скандала, который неизвестно, как уладить теперь при посторонних. «Зося», — сказал он и встал со скамьи, — «ну не хочешь идти в местечко? Доведи меня хотя бы до околицы, потом пойдешь куда хочешь!» В этом была его хитрость. На окраине местечка уж он бы с ней справился... Зоська на минуту притихла, словно обдумывая его предложение, и ответила, как отрубила. Нет. Я не знаю, с какой там стороны и войти, хитрил он. Дорога приведет. Дорога-то приведет, но не с руки по дороге. У людей спросишь.